Глава третья. Плохое начало. Вскоре близняшки поняли, что Сент-Клэр довольно сильно отличается от их прежней школы. Даже кровати и те были неудобными. А еще им не разрешалось иметь собственное красивое покрывало с одеялом в тон ему. Они должны быть одинаковыми у всех учениц. «Терпеть не могу быть, как все!» — негодовал Апат. «Ух, если бы нам разрешили пользоваться своими вещами, все бы обзавидовались!» «Мне больше всего не нравится, что мы среди самых младших, и что старшеклассницы разговаривают со мной так, будто мне шесть!» С грустью призналась Изабель. «Эй, ты, с дороги! Эй, принеси мне книгу из библиотеки!» «Просто ужас!» Уровень образования в Сент-Клэре был значительно выше, чем во многих других школах. И несмотря на то, что в Редру все сестры успевали по всем предметам, они поняли, что здесь сильно отстают от своего класса, и это их очень злило. Они так надеялись, что произведут впечатление в новой школе, а теперь оказалось, что ничего особенного собой не представляют. Вскоре пад и Изабель познакомились поближе с некоторыми девочками в классе с Хиллари Вентворд и острый на язык Дженет Робинс, с Тихони Верой Джонс с длинными прямыми волосами и Шейлой Нейлор, слишком задиравшей нос. Близняшкам она совсем не нравилась. «Не понимаю, почему она так заносится?» — возмущалась Патт. «Да, дом у нее красивый, я видела фотокарточку на ее столике, но она порой ругается, как базарная торговка». Потом, похоже, вспоминает, что ей не пристало так разговаривать и начинает вести себя заносчиво и глупо. Еще в их классе училась Кэтлин Грегори, пятнадцатилетняя девочка. Выглядела она так, словно была чем-то напугана. Только одна Кэтлин действительно пыталась подружиться с сестрами О. Салливан в первую неделю учебы. Другие же девочки общались с ними лишь из вежливости. Например, если надо было подсказать, как найти класс. Все они считали пад и Изабель воображалами. — Кэтлин странная, — сказала Изабель. — Кажется, она очень хочет подружиться с нами. Учебники одалживает, сладостями делится. Она в Сент-Клэре уже год учится, а подруг так и не завела. Когда я куда-то иду, она постоянно просится пойти со мной. Но я говорю, что иду с тобой. — Мне ей немного жаль, — призналась Патт. «Она мне напоминает потерявшуюся собачку, которая пытается найти нового хозяина!» Изабель рассмеялась. «Да, именно! Знаешь, из всех девочек в классе мне больше всего нравится Хиллари. Она ничего из себя не строит, и с ней весело». На старших девушек сестры смотрели с восхищением. Те казались им очень взрослыми, особенно старшеклассницы. Некоторые из них выглядели взрослее и благороднее учительниц. А школьная староста Уинифред Джеймс даже перемолвилась несколькими словами с сестрами в первую неделю. Уинифред была высокой и умной на вид девушкой, со светло-голубыми глазами и красивыми шелковистыми волосами. Школа ей очень гордилась, ведь она с блеском сдавала экзамены. — Вы новенькие, да? — спросила она тогда. «Привыкайте. Если возникнут трудности, обращайтесь ко мне. Я староста, и всегда помогу, если нужно». «О, спасибо!» — ответили сестры, польщенные, что с ними заговорила сама староста. Уиннифред удалилась со своими подругами, а близняшки так и таращились ей вслед. «Она славная!» — заметила Изабель. «Мне кажется, все старшеклассницы приятные» но очень уж серьезные и правильные какие-то. Еще девочкам нравилась их учительница, мисс Робертс, хотя та не терпела никаких глупостей и капризов. Порой пат начинала из-за чего-нибудь спорить и заявляла «Меня так учили в прежней школе!» А мисс Робертс отвечала «Правда? Что ж, делай как знаешь, но тогда до уровня класса ты не дотянешься». Что хорошо в одной школе, в другой совершенно не подходит. Но если хочешь упрямиться, дело твое». Пат надувала губы, Изабель краснела, как рак, остальные девочки переглядывались с улыбками. Этим воображалом давно следовало преподать урок. Учительница по рисованию Мэри Окер была молоденькой, жизнерадостной и свое дело знала. Она обрадовалась, выяснив, что обе сестры умеют рисовать и карандашами, и красками. Пат и Изабель любили занятия мисс окер Им разрешала сделать все на свое усмотрение, прямо как в прежней школе. Девочки могли болтать и смеяться за работой, и зачастую в классе стоял шум и гам. А вот учительница французского мамзель оказалась не такой юной и беззаботной. Наоборот, она была пожилой, строгой, очень ответственно относилась к своему предмету и никому не давала спуску. На носу у нее сидела пенсне, которая так и норовила соскочить, когда мамзель сердилась, а это случалось довольно часто. У нее были огромные ступни и резкий голос, и поначалу пад и Изабель сочли его очень неприятным. Однако мамзель обладала отменным чувством юмора. И если что-то ее смешило, она от души хохотала, а вслед за ней начинал смеяться весь класс. Поначалу пад и Изабель не поладили с учительницей французского. Несмотря на то, что девочки хорошо понимали французскую речь и бегло говорили, они не придавали особого значения грамматике и правилам. А вот учительница придавала этому еще какое значение. патрицы и Изабель!» — кричала она. Говорить на моем языке недостаточно. То, как вы пишете, просто безобразие. Взгляните на это сочинение. Оно безобразное, просто безобразное. Безобразие и его производные были любимыми словами Мамзель. Она употребляла их при каждом случае. Когда говорила о погоде, когда у нее ломался карандаш, когда ругала девочек и даже когда пенснесса скакивала с ее большого носа. Пат и Изабель прозвали ее между собой мамзель Безобразия и втайне побаивались этой громогласной, но добросердечной француженки. Историю вела мисс кеннети и на ее уроках царил полный хаос. Бедная учительница находилась в преклонном возрасте и не могла удерживать внимание девочек дольше пяти минут. Она была очень нервной и серьезной. Всегда вела себя исключительно вежливо, выслушала все вопросы, которые ей задавали, какими бы глупыми они ни были, и долго и подробно на них отвечала, даже не подозревая, что девочки просто подшучивают над ней. «Да мисс Кеннеди уроки истории вела ее подруга, мисс Льюис», рассказала сестрам Хиллари. «Она была замечательная, а потом заболела прямо посреди последнего семестра, и попросила директрису нанять ее подругу, мисс Кеннеди, до тех пор, пока не вернется. У старушки Кеннеди куча ученых степеней. Она должна быть гораздо умнее директрисы. Ну, боже мой, какая же она глупая! Постепенно Пат и Изабель познакомились со многими девочками и учительницами, выучили расположение классов и привыкли к школьным порядкам. Но уже спустя две недели с большим сожалением вынуждены были признать, что они в этой школе никто, как жаловалась Патт. Кое-что не устраивало их сильнее прочего. По заведенному в Сент-Клэрри порядку, младшие девочки должны прислуживать старшим ученицам. Девушки из пятых и шестых классов, которым было уже по семнадцать и 18 лет, занимали отдельные гостиные, по два человека в каждой. Им разрешалось обставлять комнаты по своему вкусу, но скромно, разжигать камин в холодную погоду и пить чай там, а не в столовой вместе со всеми. Однажды Изабель и Патт сидели в общей гостиной за чтением, как вдруг вошла девочка и позвала дженнет «Эй, дженнет Кей Лонгден хочет, чтобы ты разожгла камин и приготовила ей тосты!» дженнет молча встала и вышла из гостиной. Пат и Изабель изумленно посмотрели ей вслед. «Ну и ну! Какая наглость со стороны этой кей Лонгден посылать вот так за Дженет! Я бы ни за что не пошла разжигать чей-то камин!» — воскликнула Пат. «И я тоже!» — поддержала сестру Изабель. «Пускай служанка разжигает! Или сама кей хиллари Вентвард подняла голову от вышивки. «Вы следующей в очереди!» На будущей неделе ждите неожиданных заданий, близняшки. Если старшим что-то нужно, мы должны это для них делать. Так уж здесь заведено. К тому же в этом нет ничего страшного. Когда мы сами будем учиться в старших классах, тоже будем посылать за младшими и приказывать им». «Я вообще об этом не знала», — скричал опат. «И не собираюсь ничего ни для кого делать». Наши родители отправили нас сюда не для того, чтобы мы прислуживали ленивым старшеклассницам. Сами пусть камин разжигают и поджаривают тебе тосты. Мы с Изабель этого делать не будем, и они нас не заставят. Скажите, пожалуйста, какие мы вспыльчивые, — воскликнула Хиллари. — Отойди подальше, пад а то ты меня сейчас подпалишь. Пат захлопнула книгу и выбежала из комнаты. Изабель бросилась за ней следом. Остальные девочки рассмеялись. «Вот уж дурочки!» — сказала Хиллари. «Да кем они себя возомнили? Почему никак не успокоятся? Сбить бы с них спесь. Может, тогда нормальными станут? Давайте так и сделаем. Не то они просто будут невыносимыми». «Ладно», — согласилась Вера. «Я за». Но ну и лица у них были, когда не узнали, что нужно прислуживать старшим девочкам. Надеюсь, им достанется Белинда Тауэрс. Мне пришлось прислуживать ей в прошлом семестре. Ух, как же она меня гоняла! Белинда почему-то вбила себе в голову, что я ленивая. Я фунтов пятнадцать скинула, пока целую неделю была у нее на побегушках. Один фунт равен четырехстам пятидесяти граммам. Девочки рассмеялись. Потом заговорила Шейла Нейлор в своей обычной грубой манере. «Плохие люди всегда думают, что они что-то из себя представляют, хотя на самом деле они просто ничтожество. Я уверена, что дома я бы даже не заговорила с такими, как Пад и Изабель». «Ой, перестань, Шейла», — сказала Хиллори. «Близняшки вовсе не такие уж плохие». Но всё же их ждут кое-какие неприятные сюрпризы. И сюрпризы действительно случились прямо на следующей неделе.